Глава 45 пятая. Её опять выгнала медсестра. Они с Владиком говорили, говорили, говорили и никак не могли наговориться. Она бы и дальше сидела на кровати у Пахомова, если бы не пришло время ставить больным капельницы и делать уколы. Она не стала рассказывать Владу о том, что её опять стерегут у парадные люди и что до этого за ней охотились люди с пистолетами. Света решила сама разобраться с Валяем. Во всяком случае, встретиться и поговорить с ним. Девочка хорошо помнила, где он живёт, и отправилась к его дому. Там Света выбрала себе удобную лавочку, с которой было видно весь двор, и стала ждать. Но это было не очень умное решение. День был холодным и сырым. На лавочке долго сидеть было нельзя, она была одета для бега, но никак не для бесконечного ожидания кого-то на сырой лавке у парадной с железной дверью. Ей пришлось уходить от дома и на Варшавской в кофейне покупать себе еду и горячий капучино. Но она была упряма, И снова вернулась к дому барыги. И продолжала мёрзнуть и ждать. Но так и не дождалась его. После пяти часов сразу начало темнеть. И вдобавок к холоду стал накрапывать дождь. И девочке пришлось идти домой. Куда идти ей не очень-то и хотелось. Ведь за весь день отец ей так ни разу и не позвонил. Хотя уроки в школе давно должны были закончиться. Раньше такого не было. А теперь ему было словно всё равно. Его, кажется, совсем не интересовало, где находится его еще недавно любимая дочка. Близнецов забирать из садика было еще рано, но она пошла за ними. Просто ей не очень хотелось находиться в квартире с отцом наедине. А присутствие братьев все-таки смягчит неприятное чувство неловкости. И, конечно же, мальчишки были рады уйти из садика на два часа раньше, тем более, что сестра завела их в магазин и разрешила выбрать каждому какую-нибудь вкусняшку. Братья выбрали выпечку и глазированные сырки. Света не возражала. Это раньше для неё пара сотен рублей были большими деньгами. А теперь она запросто могла побаловать тех, кого любила. Близнецы уже в магазине предвкушали, что сейчас поедят вкусненького и усядутся на весь вечер играть в компьютерные игры. А Света вздыхала и надеялась, что сегодня отец уйдёт на резку салатов. Они с братьями, завернув за угол своего дома, сразу оказались в хорошо освещенном дворе. Ей хватило всего десятка шагов по двору, чтобы понять, что на неё смотрят. Рука дала о себе знать. Это ощущение острой тревоги мобилизовало её. Девочка, оставив братьев позади, бегом кинулась к парадной, на ходу выхватывая из кармана рюкзака ключи от входа. «Света!» — закричал Колька и побежал за нею. И Максим побежал. А она, подлетев к двери, сразу распахнула её и крикнула «А ну-ка, улитки, бегом!» Братья восприняли это как игру, а Светлана, придерживая для них двери, прячась за неё, выглядывала на улицу. Она искала место, откуда на неё смотрели. Смотрели так, что ей становилось страшно. Так страшно, что у неё дыхание сбивалось. «Кто же это? Кто?» Так никого и не высмотрев, думала она, закрывает дверь парадной. И только когда дверь закрылась, ей стало полегче. А братья совсем не замечали её настроение. Они, каждый со своим пакетиком, в котором лежали его личные вкусняшки, шли по лестнице домой и смеялись. «Улитки», — говорил Макс. «Коля, Света назвала тебя улиткой». «Нас», — замечал брат, — «и ты больше улитка, чем я». «Это ты больше...» «Нет, я первый в парадную забежал. Это потому что я сзади шёл». Они опять выясняли свои мальчишеские отношения. Да, для них всё это было игрой, которую устроила им старшая сестра. Отец никуда в этот вечер не пошёл. Он просто почти не выходил из своей комнаты, и со Светой они только раз за весь вечер встретились на кухне. Он даже не просил её разогреть еду, всё делал сам». А девочка после того, как пришла на ночное дежурство «Сиделка», почти всё время сидела в комнате с братьями. Иногда она подходила к окну, но из-за навесок не выглядывала, боялась и большой свет не включала. Света сразу начала его искать. Она подошла к комнате люциня заглянула и туда, постояла, присматриваясь к темноте, но поняла, что и там его нет. Тогда девочка подошла к окну и, вдыхая влажный туман, стала смотреть на улицу. Он что? Отважился выйти из депошки в туман? Света даже стала укорять себя за то, что не объяснила ему, что одно дело путешествовать в тумане бестелесным, когда тебя никто не может сожрать, и совсем другое, когда ты материален. Неужели любопытный сам этого не понимал? Но теперь ничего поделать было уже нельзя. Она так и стояла у окна, слушая далёкий визг крикунов и ожидая полного восхода солнца. Ещё до выхода из своего укрытия, Света поняла, что её собаки уже пришли, Туман ещё не до конца рассеялся, а они уже подтявкивали у забора больницы. «Ну, хоть эти не потерялись», — обрадовалась она, подходя к двери. Светлана уже надела куртку и накинула на плечи лямки рюкзака. Она очень волновалась за любопытного и собиралась пойти его поискать. Но делать этого не пришлось. Едва Света вышла из депошки и прошлась по мху, едва успела погладить собак, как Саски разразился лаем. Девочка не любила лишнего шума. Тут, в истоках, лучше быть тихим и незаметным. этот болванчик часто давал волю голосу. Особенно после того, как отъелся и выздоровел. «А ну притихни», — сказала Светлана и слегка хлопнула его по голове. «Чего разорался?» Но тут же, взглянув в сторону, в которую лаял пёс, она всё поняла. Со стороны авиационной улицы, к ним немного раскачиваясь, шёл Лю Цинь. И, как показалось Светлане, он имел весьма довольный вид. «Где вы были, Лю?» Сразу начала девочка, как только он приблизился. «Я искал жуков», — отвечал любопытный. «В тумане?» — с упрёком спросила Светлана. «Мне захотелось употреблять», — пояснил Лю. «Употреблять. И я подумал, что нет смысла ждать вас. Я решил попробовать сам добывать жуков. Это ведь не такое сложное дело. Просто нужно выбирать правильные камни. Я смог выработать правильный алгоритм поиска жуков». Любопытный был доволен собой и хотел похвалиться. Больше всего жуков бывает под плоскими поверхностями, которые лежат на грунте, а не на других обломках. Светлане тоже казалось, что кусаки больше любят землю, но вот так всё чётко сформулировать она не могла. «Значит, жуки любят землю», — произнесла она. «Да, именно. Они любят землю». «А крикунов вы не боялись? Тут полно крикунов». Я сначала прислушивался и шёл в ту сторону, где их нет. А когда они приближались, я определял их по крику и уходил от них. Камни же я проворачивал очень тихо. Светлана смотрела на него с некоторым недоверием. Но «Ну, допустим, от крикунов ты уходил. Но как ты ворочил камни?» И тут ей показалось, что не очень чистая рубашка и брюки с грязными коленками уже не висят на нём мешками. Люцинь уже не пошатывается, когда стоит. Он уже не похож на человека, измождённого и высушенного голодом. Скорее, он походил на немолодого, лысеющего китайца с большой головой. Худощавого, но не болезненно слабого. Но девочке всё равно хотелось его упрекнуть. «Между прочим, медузы охотятся в тумане. Они прекрасно видят через туман». «Я учитывал этот фактор, но простой анализ ситуации подсказывал мне, что вероятность того, что я буду атакован медузами в развалинах, весьма невелика», «беспечно отвечал Люцинь». Вероятность нападения крикунов значительно выше. Светлана сделала скептическую мину, а потом её вдруг осенило. «Лю, а если вас, к примеру, съедят, ну, если медузы или крикуны съедят ваше тело, ну, вот это вот», — она указала на тело Люцини, «то ведь вы отсеетесь живым, только без тела». «Разумеется», — ответил любопытный. «Просто я потеряю свою физическую оболочку, чего бы мне очень не хотелось». «Мне очень интересно физическое существование. Оно позволяет не ограничивать моё пребывание в этом месте». «Ну, раз не хотелось, то не шастайте по туману», — подумала Светлана. Но вслух произнесла другое. «Значит, это что-то вроде того, что мне наш поп говорил. Тело смертно, а душа бессмертна. А значит, если вы потеряете это тело, то сможете создать новое?» «Безусловно, смогу». Но это будет опять сопряжено с разными сложностями и большими энергозатратами, так что я буду беречь это моё воплощение, тем более, что оно неожиданно получилось столь удачным и превзошло все мои ожидания. Согласитесь, Светлана Света, это моё воплощение почти идеально». Светлана повнимательнее поглядела на Люциня, но спорить с ним не стала, не захотела его огорчать, поэтому заметила по возможности без излишних эмоций. «Ну так». «Нормально». И чтобы как-то перевести разговор на другую тему, произнесла «Везёт вам. А если меня съедят, то я отправлюсь к Богу, к Создателю, навсегда. Ну, мне так мама говорила, и её поп». «Это любопытно. Но у меня на этот счёт, ну, насчёт Бога, иные взгляды. И как вы себе представляете Бога?» Любопытный своими глазками посмотрел на Светлану чуть пристальнее, чем обычно, а потом заговорил. «Для меня Бог — это не создатель. К своему создателю я отношусь осмысленно, взвешенно и с разумной критичностью, а вот Бог — это для меня нечто иное, это скорее концепция». «Что? Это как?» — не поняла девочка. «Бог для меня — это направление движения, вектор. Оконечная цель — это свобода». Света, признаться, и этого не поняла. Она молчала, и люцинь, видя это, ей пояснил. «Ну ладно, оставим теорию движения, я упрощу. Свобода и есть мой бог, и, приближаясь к истинной свободе, становясь свободным, вы приближаетесь к богу, а, может быть, и становитесь частью его». «Бог — это и есть свобода?» — переспросила девочка. «Конечно. Свобода — это то, что необходимо каждому мыслящему существу. Чем больше рамок ограничивающих и связывающих вас — тем дальше вы от Бога. Навязанные кем-то или чем-то рамки, ограничивающие свободу, являются ограничениями самой насущной потребности существа. Свобода — это жизнь, а жизнь — это вы и есть. Ваша жизнь, ваша личность и ваше время неразрывно связаны. И чем больше у вас свободы, свобода от всего, что вам мешает, тем больше у вас вашего времени остается на вас. Понимаете, Светлана Света, Но это было не просто понять, девочки, и она не ответила ему утвердительно, поэтому любопытный продолжил. Вот, к примеру, он указал на собак. Вы сейчас собирались кормить их, тратить свои силы, а самое главное своё время, которое у вас весьма ограничено, время, время, Светлана, света, тот самый ресурс, который вы никак не можете пополнить, ну, если не будете прибегать к услугам ваших знакомых, Сильвии и её интересного друга «Понимаете?» «Опять он наизжает на моих собак», только и подумала в ответ на эти слова Светлана. «То есть вы тратите свою жизнь на привязанности?» продолжал Люцинь. «Если вы решитесь стать свободной, то ваша жизнь будет принадлежать только вам. Только вам. Это и есть свобода. Это и есть главная ее суть. Свобода — это жизнь. Свобода — это и есть Бог». И если вы тратите свою жизнь на что-то, то вы должны получать взамен что-то не менее ценное. Наши отношения как раз и подразумевают взаимную ценность. Время, которое вы потратите на меня, с большой вероятностью удлинит время, отведённое вам вообще. А вот время, то есть часть вашего существования, потраченная на этих бесполезных животных, будет просто потеряна. Потеряна раз и навсегда. Понимаете меня? Девочка всё это выслушала. «Да, она понимала. Бог есть свобода. Она потеряет часть своего времени. Нет, это её совсем не заботило. Возможно, потому что она была слишком молода, чтобы задумываться об упущенном времени. А может, всё это было слишком умным для девочки. В общем, сейчас Света просто думала о том, что ей пора покормить собак, так как вчера она их не кормила, понадеявшись, что они найдут себе что-нибудь сами».